Глава шестьдесят шестая Элегенция Время до прибытия Челл Трэмбин сверился с системами Сходим с тропы через пять секунд А остальные корабли? Буря выходила на связь? Пока нет, хозяин Пен сердито заворчал Межкорабельные коммуникации во время движения по тропе были делом заковыристым, но в том, что корабли здесь, он не сомневался. «Приближаемся к цели», — сообщил пилот. «Выходим в обычное пространство через три... две...» Элегенция с гулом остановилась перед Сейклором. Одновременно с тропы сошли несколько кораблей туч и молний. Пен разинул пасть. Он подался вперед. Командирский шезлонг затрещал под его весом. «Это еще что?» Впереди простирались судоверфи, ангары сверкали в свете звезд, но не только они. «Сэр, это...» — Пен зарычал, договорив вместо Челла. «Небесные ястребы!» Мало того, здесь были истребители с десятка разных планет. С Хосниан Прайма, с Карелли, с Салласта, с Эскалона, даже с Шилли. «Где вся остальная буря?» — пролаял Пен, глядя на дисплей. Челл всмотрелся в свои приборы. «Наблюдаю множественные сигналы! Очевидно, это они и есть!» «Покажи!» Впереди появились голоквадраты, отображая картинку с кормы. Один за другим в систему выходили корабли, но ни один из них не был нигильским. Это были республиканские стержни и джедайские векторы. Множество векторов, каждый в центре треугольной гиперраммы. «Это ловушка!» Прошипел Пен, но шипение переросло в очередной приступ кашля. На этот раз он уже не мог скрыть кровь, забрызгавшую палубу. «Они знали, что мы летим сюда!» — простонала молния у пульта связи. «Но как?» — спросил чел. Вопрос был хороший, но спрашивать следовало не об этом, поскольку Пен уже знал ответ. «Где там застряла Лорна Ди?» «Всем крыльям доложить!» В канале раззвучало летание имён: Ниб, Бурияга Бакари, Портер, Вернестра и Имри. Последовали другие позывные. Республиканские командиры добавляли свои имена в список так же, как и члены флота, который собрал начальник своих Кларианских верфей после срежиссированного разговора с Тиатуном. Негилы, как и предполагал Стеллен, заглотили наживку, и лишь одна мысль тревожила его мысль, которую не преминул озвучить Портер Ренгл. Это всё, что ли? 13. Я ожидала, что их будет больше, вставила Нип из своего вектора. Возможно, их не так много, как мы думали, предположила Вернестра. Или их потери на валу были выше, чем оценивалось, добавил Энгель. Как насчёт увлечь их ещё больше? спросил новый голос. Это был командир передового корабля, тот груд, которому не терпелось начать бой, но Стеллэн не мог отдать приказа, пока не гилы не сделают первый выстрел. За этим дело не стало. Окружённые со всех сторон негилы не имели иного выбора, как пробиваться силой. Стеллан почувствовал, как стрелки бросились по своим местам, задолго до того, как турбопушки открыли огонь. Вот теперь можно было начинать. Всем боевым единицам в атаку, приказал Стеллан со всем спокойствием, на которое был способен. Сила с нами.